Глава двадцать Ведь уходит Оскар Адольфович. Командир Баяна оторвался от смотровой щели, боевой рубки и глянул на адмирала. Не нервничайте, Федор Николаевич. идут так уйдут. Но не должны. И хлевой здорово уже горит. Хотя бы его, но прикончим, если Господь даст. Сусима действительно уже полыхал от носа до кормы. Слева борта его усиленно обрабатывал артиллерии изумруд а вдогонку бил из своих орудий богатырь. Ход японец пока еще держал, но количество полученных им снарядов неумолимо должно было перейти в качество. Капитан первого ранга Сентоо прекрасно помнил относительно недавний бой с Дмитрием Донским при Цусиме. Тогда он вместе с Цзуми добивал искореженный русский крейсер и помнил, какой кровью далась та самая победа. Теперь в роли жертвы находился его крейсер. Относительно легкие снаряды с изумруда не являлись фатальными, во всяком случае пока, но их было слишком много, а отвлекать на этого легкого наглеца пушки, занятые перестрелкой с наиболее опасным соперником, богатырем, было нельзя. Только две шестидюймовки могли отвечать на огонь нахала, остальные орудия работали по преследовавшему крейсеру Стэммана, главное, чтобы этот отстал. Если удачливый снаряд Проверьте дырку в ватерлинии То спасение практически гарантировано Русский немедленно начнет Зарываться носом и отстанет Тогда можно будет разделаться из обнаглевшим изумрудом Но ведь и богатырь может засадить фугасным под винты И тогда непременно раздавить своей артиллерии Относительно маленькую Цусиму То есть все дрожало на волоске Кто попадет в яблочко первым? Богатырь или Цусима? Цусима или «Богатырь». Причем шансы были приблизительно равными. Русский корабль бил в вдогонку из трех-четырех, в зависимости от ситуации, шестидюймовых орудий. Японец огрызался из двух-трех пушек того же калибра. Попал изумруд, причем буквально сразу после того, как сам получил попадание, проделавшее здоровенную пробоину над самой ватерлинией и стал отворачивать с курса. 120-миллиметровый снаряд русского скорохода буквально развратил среднюю трубу Цусимы, и ход корабля Синтоо неумолимо упал до 15 узлов. Теперь только чудо могло спасти стреножный крейсер от бортового огня приближающегося богатыря. — Они что, с ума сошли? — Иванов ошарашенно посмотрел на адмирала. — Приглашают нас на сражение в кильватере Действительно, странно, — отозвался Энквист. Но в причинах разберемся потом А пока, как вежливые люди, примем столь любезное приглашение Ложитесь на параллельный курс, Федор Николаевич И просигнате тоже добротворскому Косаги и Читоси действительно стали поворачивать Перпендикулярно курсу преследования Явно собираясь прикрыть захромавшую Цусиму Вместо того, чтобы во все лопатки улепетывать От своих грозных противников Адмирал Дева предлагал заведомо проигрышный Для своего отряда бой Русские немедленно откликнулись на столь выгодное предложение, и Баян, а за ним и Олег повернули в кильватер за богатырем. Зажужжали электромоторы башен, хищно разворачивая орудия в сторону неприятеля. И через несколько минут корабли крейсерского отряда «Энквиста» уже ракатали своими правыми бортами в полную мощь. И не безрезультатно заполыхали уже все три японских крейсера. Читойся получил подводную пробоину, а на Касаге удачным выстрелом с баяна вывел из строя сразу четыре бортовых орудия. Слишком плотно стояли пушки на этих крейсерах. Однако отход Сусимы собратья по отряду прикрыли на какое-то время. "Да мы с Нордоста!" почти одновременно прокричали сигнальщики на всех русских крейсерах. "Ах, вот она что!" мрачно бросил Энквист. "Заманили нас к своим главным силам". Головным сики за ним Адзума, еще один трехтрубный, пока не вижу. Еще дымы, подтвердил сигнальщик подозрения адмирала. Как не жалко было бросать недобитую Цусиму, но слишком велик риск, что восьмидюймовый снаряд может нанести серьезное повреждение на каком-нибудь из крейсеров. Будет потерян ход, и тогда корабль обречен. Тога скоро будет здесь и разобьет подранка в дребезге. Поднять сигнал, отвернуть от противника всем вдруг. Идем на соединение с Вероном. Отступить именно сейчас было очень обидно. Ведь еще чуть-чуть, и можно дотопить еще один вражеский крейсер. А может и не только его, но риск слишком велик. Могло случиться так, что победа превратилась бы в поражение. Русские броненосцы не успеют подойти, а огня нескольких тяжелых кораблей японцев не выдержать. И все может кончиться для отряда весьма плачевно. Теперь роли поменялись. Уже два японских крейсера повисли на плечах у отходящего русского отряда. Цусима продолжил отход к своим главным силам. Повисли с вполне понятной целью – сбить ход к какому-нибудь из крейсеров Энквиста. И уже определились с целью – огонь обеих боковых восьмидюймовок Касаги и Читоси был сосредоточен на Олеге. И не безрезультатно. Одним из двух попаданий приведена к молчанию кормовая башня, а другое вызвало пожар в командирском салоне. Но на скорости корабля Добротворского это пока не отразилось. Но за все надо платить. Если Олег огрызался теперь по читосе всего из одной шестидюймовки, то остальные русские крейсера, стреляющие практически без помех своими кормовыми плутонгами, обрушили просто огненный шквал на флагманский корабль девы Серия попаданий свалила ФОК-мачту, уничтожила два 120 миллиметровых орудия правого борта, попаданием в боевую рубку убила командира Касаги Ямая и тяжело ранила самого адмирала. Но крейсер продолжал преследование и исправно бил из носового орудия. Прибывший в боевую рубку старший офицер Цучия мгновенно принял решение, хоть он был и ниже чином, чем командующий Читоси Такаги, но в данный момент не до строгого соблюдения субординации. Адмиральский флаг на Касаги не спущен, И приказы можно отдавать без совершенно излишних обменов сигналами «Принять влево!» – получили сигнал с флагмана на ЧТОСе И исполнительно переложили руль Косаги, тоже отворачивая влево, выходил из зоны обстрела Баяна и Богатыря И мог теперь сосредоточить все свое внимание на Олеге Ведь целью было не утопить, а только стреножить один из русских крейсеров Тогда его добьют подходящие корабли ТОГа Получилось все весьма удачно для японцев. Хоть Читоси теперь и не мог обстреливать намеченную жертву, но и остальные корабли Энквиста не имели возможности поддержать собрата. Исходный строй фронта не позволял подобных маневров. Только если Олег захромает всерьез, тогда уже придется разворачиваться. Пока крейсер Добротворского держался молодцом и даже влепил шестидюймовым снарядом непосредственно в боевую рубку японского флагмана. Но взрыватель, что уже вполне привычно, не сработал. Кусок железа ударил в железо, то есть сталь в броню. Но разве это что-то меняет? Тряхануло здорово, но не более. Обошлось без смертей, только несколько человек контузило до потери сознания. Да-да, для человеческого организма резкая встряска даже безо всяких видимых повреждений может быть фатально. Уж больно нежными веществами являются глобулярные белки, например, гемоглобин. Благодаря которым мы живем Просто резкая встряска их разрушает Случается, погибают люди зачастую С совершенно целым и неповрежденным организмом Всего лишь от удара воздухом Еще один снаряд взорвался на батарее Косаги Уничтожив 120 миллиметровое орудие И выведя из строя около десятка человек Однако Олегу приходилось хуже Читоси выдвинулся из тени Систершипа, и японские крейсера обстреливали левофланговый корабль русского фронта уже вдвоем. И ничего нельзя было предпринять в этой парадоксальной ситуации, когда двое нападают на четверых, а изо всей четверки вести бой имеет возможность только один. Делеврон, старший артиллерист Баяна, успел сбегать от носовой башни к башне кормовой и обратно. Доклад командиру был неутешительным. Поддержать Олега пока нет никакой возможности. И приходилось отдуваться в одиночку. Пока прилетело несколько снарядов среднего калибра, один из которых, правда, смял взрывом трубу вентилятора, что сразу привело к проблемам во второй кочгарке. Занялось несколько пожаров, что, впрочем, тоже было терпимо. Восьмидюймовых попаданий пока не получили, но случилось два близких разрыва, в результате которых образовалось несколько осколочных пробоин и убило гарниста. Уже приближались дымы отряда вирана Требовалось потерпеть еще чуть-чуть, и японцам придется отвернуть. Шарах! Все-таки получили. Восьмидюймовый снаряд с Косаги проломил борт и даже скос бронепалубы. Взрыв в машинном отделении немедленно отправил Олега в нокдаун. Скорость стала стремительно падать, и более 15 узлов крейсер выдать уже не мог. Однако ничего фатального не произошло. Во-первых, и имеющегося хода вполне хватало, чтобы не подпускать к себе броненосный отряд японцев. а во-вторых, Теперь свобода маневра оказалась предоставлена остальным крейсерам Энквиста, и Баян, которому до этого мешал стрелять корпус идущего с ним нюх внюх Олега, теперь вырвался вперед и выстрелом из носовой башни немедленно дал понять противнику, что не собирается бросать на произвол судьбы своего меньшего брата. Богатырь с изумрудом тоже приняли влево, и Касаги с Читоси пришлось поскорее ретироваться, чтобы не добавить русским побед. Тем более, что броненосцы Вирона можно было разглядеть уже безо всякого бинокля. Олег успел получить еще пару попаданий с 120-мм снарядами, но отомстил удачным залпом носовой башни, проделавшим здоровенную пробойну над самой ватерлинией в носовой части Кассаги.